Гидон Маркус и Прунелла Фостер лежали в великолепном гамаке под полосатым навесом возле новенького бассейна в Мардлинге. Они были загорелыми, мокрыми и почти обнажёнными. Он нежно обнимал её, и золотистые светлые волосы Пру разметались по его груди, они словно снимались для яркой рекламы. "Потому что", прошептала Прунелла, "я не хочу" не верю ты хочешь я же вижу что хочешь зачем притворяться ну ладно хочу но не буду не считаю нужным но почему ради всего святого а, -а, -а" сказал гидеон изменившимся тоном догадывайся думаю я понял это слишком быстро слишком неблагоразумно слишком прежде времени да что не так Он приблизил свою голову к её голове. Что ты молчишь? Ну признайся, ты мне слишком нравишься. Но, дорогая Пру, чудес поийно мило, что я тебя слишком нравлюсь, но это нас никуда не приведёт и не должно привести. Гидеон спустил ногу на землю и оттолкнувшись, резко качнул гамак. А волосы Пру ныли упали ему на губы. Хеня, надо, сказала она и захихикала. Мы перевернёмся, прекрати. Нет. Я выпаду из гамака, меня укачает. Скажи, что подумаешь? Гидеон, пожалуйста, скажи. Я подумаю, чёрт тебя побери. Он придержал гамак, но не отпустил пру. Но приду к тому же выводу, закончила Прунелла. Нет, дорогой, не раскачивай его снова. Не надо, я серьёзно. Меня укачает. Я не шучу, мне будет плохо. Ты поступаешь со мной жестоко, пробормотал Гедеон. Несносная девчонка. Хочу ещё раз поплавать, пока солнце не ушло. Пронела, я тебе действительно нравлюсь? Ты вспоминаешь обо мне, когда мы не вместе? Очень часто. Отлично. Тогда не возражаешь ли ты, нов ну... Можешь ли ты хотя бы поразмыслить о том, чтобы мы проверили, подходим ли мы друг другу? Каким образом? Ну, у меня в квартире, вместе. Тебе ведь нравится моя квартира. Ну, скажем, с месяц поживём, а потом решим. Она покачала головой. Ну как горох об стену, вздохнул Гедон. Пронесло, ради бога. Ответь прямо на мой прямой вопрос. Ты меня любишь? Сам знаешь. Ты потрясающий, но как я уже сказала, ты мне слишком нравишься, чтобы затевать лёгкую интрижку. Я не готова ощутить себя перед фактом полного провала, не готова к тому, чтобы мы оказались снова в исходной точке и пожалели о том, что сделали попытку. Мы ведь видели, как это случалось с нашими друзьями, ведь так Помните, Хиля, всё кажется превосходным, а потом отношение становится всё прохладней и прохладней. Согласен, бывает и так, но при этом все кости целы, и это гораздо чёрт возьми лучше, чем проходить через бракоразводный процесс, разве нет? Да, это логично, цивилизованно и лишено предрассудков, но это не для меня. Должна быть я отсталая или просто курица, но это так. Прости, милый Гедеон. Пронесло неожиданно. Его поцеловала, как поётся в песне: "О да, о да, о да. Что? Люблю тебя быстро", пробормотала она. Но ну вот я и сказала это. "Господи!" яростно воскликнул Гедеон. "Это нечестно. Послушай, Пру, но ну давай устроим помолвку. Милую, целомудренную помолвку". И ты сможешь расторгнуть её, когда пожелаешь. А я поклянусь, если хочешь, что не буду донимать тебя своим ни джентльменским вниманием. Нет. Не отвечай. Подумай. А пока, как сказал Дон, молчи, не смей чернить мою любовь. Он сказал это не благородной даме, а какой-то действовавшей ему на нервы приятельнице. Иди сюда. Галемый солнцем пейзаж сменился закатным. Квинтернплейсе Брюс, прокопав дальше и глубже бороздю для посадки спаржи, велел своему парнишке, которого в деревне звали Чокнутым Арти, выложить её компостом, минеральными удобрениями и грунтом, между тем как сам продолжил работать лопатой с длинной ручкой. Полноценный дренаж и полив были необходимы, если они с его нанимательницей хотели осуществить свои планы. А в 20 милях оттуда, в Ренклоде, в Кенском Уилдем, доктор Бэйзил Шрам закончил очередной осмотр Сибил Фостер. Та в изобилии добавила к убранству своей комнаты женственности, как она её понимала. Украшенные лентами подушки и подушечки, пеньюар и постельное покрывало оба розового цвета, фотографии, шлёпанцы акантованное шёлком марабу, а ещё большую коробку сухого печенья с марципаном из парижского магазина Маркиза де Севилье, которую она особо не потрудилась спрятать отзоркого взгляда специалиста по диетологии. А кроме прочего, в комнате витал все проникающий аромат душистого масла, заключённого в капсулу из тонкого стекла, закреплённую над настольной лампой. В целом комната, как и сама Сибил, была избыточно украшена, но опять же, как сама Сибил, ухитрялась всё это органично сочетать. "Восхитительно", сказал доктор Шрам, убирая стетоскоп. С профессиональным тактом он отвернулся к окну, пока она приводила себя в порядок. "Я готова", произнесла она наконец. Он отошёл от окна, из восхите свой роста по хозяйски окинул её własным взглядом, который она находила весьма волнующим. "А вы начинаете, мне нравится", сказал он. "Правда? Правда. Нам, конечно, предстоит ещё долгий путь, но в целом ваше состояние улучшилось. Лечение приносит плоды. Я и чувствую себя лучше, потому что здесь вам не позволяют хандрить. вечре, звичайно, чутливий інструмент, знаєте ли? І не должний іти на поводи у тих, хто вам себе нав'язує. Сібіл издала глубокий вздох скрытого удовлетворения. Вы "Так хорошо, все понимаете?" сказала она. "Разумеется. Именно для этого я здесь и нахожусь, не так ли?" "Да, да, конечно," ответила Сибил, испытывая блаженство. Он сдвинул повыше браслет на её руке и стал считать пульс. Сибил не сомневалась, что он стучит, как колёса поезда на стыках рельсов. Когда доктор отнял руку, она, постаравшись насколько могла придать голосу беззаботность, сказала: "Я только что написала открытку вашей старой подруге, Верите Престон. В самом деле, пригласила её пообедать здесь со мной в субботу". "Да?" "Вам, наверное, приятно встретиться снова после долгого перерыва." "Ну да, это было очень давно", сказал доктор Шрам. "А мы сталкивались в мои студенческие годы." Он взглянул на часы. "Вам пора отдыхать. Вы должны тоже прийти в субботу. Сможете поговорить с ней. Было бы замечательно." Но оказалось, что как раз в субботу он должен быть в Лондоне, чтобы повидаться с другом и коллегой, который неошибидно прилетел из Нью-Йорка. Эверитте тоже никак не могла приехать в Ринклот, поскольку уже была приглашена на обед в другое место. Позвонив Сибил, она сообщила, что не видела Спру. Мессетджэм доложила, будто та находится с друзьями в Лондоне. Значит ли это, что она с Гидоном Маркасом понятия не имею наверняка о нём а что насчёт этого мерзкого пк о нём ни слуху ни духу насколько мне известно в корабельных новостях сообщалось что посейдон прибыл в самдгемтон позавчера ну с крестим пальцы на удачу а может пронесёт в конце концов вряд ли ответила верити разговаривая она смотрела в открытое окно По липовой аллее к ней приближалась, шаркая ногами, безошибочно узнаваемая фигура. Твой пасынок, сказала она в трубку. Уже здесь.